Глава двадцатая Собрание объявляю открытым Пафосно объявил Рома, а я только хмыкнула. «Давайте пиццу закажем», — совсем не в тему произнес Макс. «Мне бы злиться, что надо мной опасность, а они тут на расслабоне. Но я была благодарна всем им. Они меня отвлекали и вели себя так, как будто мое дело было ерундовым». Олеся стукнула Макса по плечу. «Поддерживаю!» — поднял руку Артём. «Кто предложил, тот и платит», — сказал Рома, набирая номер пиццерии. «Охренеть!» — произнес Макс, допивая пиво. Когда с заказом закончили, все посерьезнели резко, а у меня по телу пробежал холодок. «Что будем делать?» — задал вопрос Олесин парень, превращаясь в делового человека. «Нужно забирать планшет», — ответил Артем, принимая от Ромы новую бутылку. «Как это сделать, чтобы он сразу не заметил? А то удалит все и дело с концом». Снова вступил Макс. Все на некоторое время замолчали. «Я же подошла к Роме и тоже взяла бутылочку пива. Тяжело трезво придумывать идиотские планы». Немного подумав, не стала возвращаться на место, а осталась стоять рядом с мужчиной. С ним как-то спокойнее. Рома посмотрел на меня, улыбнулся и притянул к себе за плечи. — А что если... — неожиданно заговорила Олеся. — Мы его подменим. На точно такой же, только не работающий. Тогда у нас будет некоторое время, пока он не поймет, что это не его девайс. — Здравая мысль. — заговорил Рома. — Только нам нужно знать марку планшета и отличительные черты, если есть. — Я знаю марку. Я глотнула пиво. И разглядела я его хорошо. Он в идеале, без каких-либо чехлов или дефектов. — Отлично. — улыбнулся Рома. — Как мы его подменим? — Господи, столько бредовых идей я не слышала никогда! С каждым новым предложением я четко понимала, что все это глупости. Только в фильмах у героев срабатывает заведомо идиотский план, а мы в реальности, и, по-моему, мне конец. Но я молчала, потому как ребята стараются для меня. И если они что-то решат, буду помогать всеми силами. Потому что, а вдруг? Наше общество анонимных жуликов прервал приезд пиццы. На некоторое время все замолчали, жуя и думая. Неожиданно Артем перестал жевать. Посмотрел на свой кусок и побарабанил пальцами по столу. «Эта пицца что-то нарушила? Думаешь, как бы ее арестовать?» Улыбнулся Рома, приобняв меня за талию. Артем показал ему средний палец и, сощурив глаза, произнес. «А Гусаров везде с планшетом ходит?» Макс кивнул. Это, так сказать, его пунктик. Мне кажется, он его под подушку кладет во время сна. — А у него есть ресторан, где он постоянно обедает или ужинает? Снова задал вопрос Артем, все так же гипнотизируя пиццу. — Есть. Макс тоже отложил свой кусок. То ли стал понимать, к чему ведет друг, то ли из солидарности. Рома хмыкнул, глотнув пиво. «А как ты собираешься там забрать его?» «Нужно подумать. Но там он будет один, и планшет менее защищен, чем в офисе, доме или машине». «А что, если мы изолируем его еще сильнее?» Спросила Олеся, держа по своей привычке чашку двумя руками. «То есть?» Спросила Рома, превратившись в слух. «А что, если мы его выгоним в туалет?» Олеся закусила губу в нетерпении. Если он возьмет планшет с собой, можно его поменять в туалете. Если нет, то еще проще, заменим, пока его нет. — А как мы выгоним его в туалет? — спросил Артем. — Я могу опрокинуть на него венок, к примеру? — пожала плечами подруга. — Но нет. — резко стал серьезным Макс. — Я тебя в эту аферу не разрешу впутывать. — Действительно, Олесь, — вступила я. Не хватало, чтобы он еще и на тебя ополчился. Подруга сверкнула глазами. Давайте не будем из меня делать невинную овечку. С одним психом справилась, справлюсь и с другим. К тому же я не специально. Олеся обвела нас взглядом. Искренне извинюсь, предложу оплатить химчистку. Я же милая, он и не заподозрит меня. Макс отрицательно покачал головой, отхлебывая пива. «Макс!» — позвал его Рома. «Нет!» — рявкнул парень. «Я сказал и точка. Я могу его облить, ничего сложного!» «Макс!» Снова тихо позвал его стоявший рядом мужчина. «Один из вас должен быть в туалете. Один рядом за столиком. Ни я, ни Катя не можем пойти по понятным причинам. «Макс!» Олеся тронула парня за руку. «Я буду аккуратно. Помнишь, я недавно задела машину, когда парковалась? Я же не специально, но так произошло. И это мог быть гусаров или такой же больной ублюдок. Мы не застрахованы от всяких случайных неприятностей». «Вот только если он найдет связь между тобой и Катей, защищать придется вас обеих уже. Это понятно?» Тихо произнес Макс, смотря на Олесю. «Макс прав», — сказала я, — «это опасно». «Знаете что?» Олеся встала и подошла ко мне. «Мы так или иначе все получаемся завязаны. И если не выйдет, то нас всех может ждать кара. Поэтому или мы не делаем скидок на то, что меня почему-то жальче всех, или расходимся по домам, а потом посыпаем голову пеплом, что ничего не сделали». Олеся умеет быть убедительной. Макс чертыхнулся и вышел на улицу. Я расстроенно улыбнулась. «Ну вот, теперь и вы поссорились». «Ничего». Олеся села на место. «Перебесится».